Ай-яй-яй, вы со мной согласны? В советское время было много хорошего, о чем теперь порой жалеешь. Например, чтобы стать спортивным комментатором, надо было пройти специальные курсы, где обучали грамотные речи. Нынче комментаторами становятся бывшие спортсмены, а ведь некоторых из них на боксерском ринге били в мозг, извилины слиплись. Других возили ушами, пототами. У третьих, за тем, что они говорят, видно окружение, та среда, в которой они выросли. Например, один из комментаторов во время футбольного матча сказал «суета-сует». А другой вел репортаж с чемпионата мира по спортивной гимнастике и порадовал неслабым словооборотом. «Наша гимнастка проиграла из-за опущенного козла». Сразу понятно, где он обучался русскому языку. Я считаю, что наши женщины зря не смотрят спортивные состязания Они бы порадовались вместе с мужчинами Которые этими замечательными цитатами со мною поделились Как по электронной почте, так и при встречах До начала матча пять минут, счет по-прежнему 0-0 Из-за радости, что забил гол такому сильному и грозному сопернику Баджо повесился на воротах Вилли выкатился за боковую линию вместе с ногами соперника. Анопка получает мяч в центре поля. Вся его фигура как будто говорит, кому бы дать. С мячом Спартаковец, перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им воспользовался. Валентин Иванов молчит, даже я это слышу. Вратарь отбил мяч и упал, а добить его некому. Арбитр достал из штанов удаление. Удар был очень сильный, мяч попал в голову защитника. Если есть мозги, возможно, будет сотрясение. Португальцы идут вперед, про свой зад они просто забыли. Тренер очень активно ведет себя в бровки поля, кричит, жестикулирует, пьет, а иногда и курит. Третий раз стоечков бьет в штангу и в третий раз с головой. Если народ будет заниматься спортом, у него не будет оставаться времени на другие чепухи. У любого человека бывают комичные случаи, связанные со спортом. И у меня они были. Например, пару раз тонул. Исключительно из уважения к телезрителям назовем составы команд. У Варламова на майке третий номер, а на трусах девятый. С чем это связано, объяснить не могу, но вряд ли с размером. Футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны во время чемпионата мира по футболу. Плачет от счастья главный тренер шведов. Нет, это просто кто-то из помощников. Попал ему пальцем в глаз. Какая жаль». Игроки разбились по парам и толкаются. Мостовой может ногой огорошить любого нападающего. Не успела закончиться 33-я минута первого тайма, как началась 34-я. Посмотрим, что покажут серенькие футболисты Дании в матче с черненькими футболистами Нигерии. Ребров ударил по мячу кончиком головы. Финский игрок лежит на льду не по правилам. Можно только удивляться скорости африканских бегунов, ведь в их джунглях особо не разбежишься. Иванова и Леонова пришли к финишу одновременно, но у Ивановой грудь сзади. Особенно отличились наши девушки-стрелки, они перестреляли всех конкуренток. Плотность зрителей на матче «Торпеда» равна плотности жителей Антарктиды. Вратарь не вводит мяч в игру, а показывает партнерам, чтобы они шли подальше. Я помню, как сейчас этот тяжелейший дождливый матч в Киеве. Футболисты мочились на каждом шагу. За левыми воротами расположились болельщики «Лацио». Они все голубые. Большая радость у болельщиков «Спартака». В упорной борьбе они все-таки вырвали очко у питерского «Зенита». Траекторию мяча продолжила голова. Во время матча России и япония комментатор говорит «Сегодня как раз исполняется столетняя годовщина со дня начала русско-японской войны». Соревнования по бильярду. Комментатор. Шея у бильярдиста – очень важная часть тела. Он ею вращает голову. Наши футболисты пробуют на вкус газон. Этот боксер продемонстрировал отличное владение передней правой рукой. За каждый удар ниже пояса надо снимать очком. Большинство наших футболистов только что вышли из зоны. Сафин больше предпочитает траву, нежели кирпичную крошку. Нужно плыть, стиснув зубы в кулак. Посмотрев чемпионат мира в Германии, я понял, что наши комментаторы действительно очень сильно радуют нас своими фразами. В качестве примеров. галос и Тюрам сожрали итальянского игрока в своей штрафной». «У Скоулза отобрали мяч вместе с ногами» как тонко ростовский игрок лизнул мяч. На мой взгляд, в финале встретятся сборные Франции и Бразилии, а чемпионом станет Англия. Следующий чемпионат мира пройдет во Франции, значит, большой футбол придет и на родину трех мушкетеров и Гамлета. Защитникам удается в углу центрального круга отобрать мяч у Шевченко. Где они нашли угол круга? Торпеда играет в синей форме, а «Динамо» на левой половине поля. Хорошо, что это женский футбол. Ни один мужчина не продолжил бы игру после попадания туда мяча. Охрана на трибунах работает хорошо, судье ничего не угрожает, и он может показывать все, что ему захочется. Интервью с новичком. Что вы чувствуете, когда надеваете футболку «Спартака»? «Очень приятно». Пропитываешься спартаковским духом. Знаете, всю эту коллекцию надо заканчивать самым энергичным восклицанием одного из комментаторов. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны? В смысле осмысления бессмысленности смысл тоже имеет определенную осмысленность. Особый вид народного творчества нашел себе место на бесчисленных российских столбах и входных дверях домов новостроек. Господа собаководы, уважайте окружающих. Не гадьте вдоль пешеходной дорожки. Продаются дойные козы и козлы. Меняю двухкомнатную квартиру со всеми удобствами на метро Краснопресненская. Трезвые грузчики перевезут мебель. Пошив бюзгалтеров больших размеров только зимой. Пропал немец, кабель Пропала собака, Ротвейлер. Восьми лет, но выглядит моложе. На столбе автобусной остановки криминальной окраины Москвы. Избавлю от живота. Объявление, которое висит в городе Кириши, у входа на местную дискотеку. В пьяном и нетрезвом виде вход, въезд, в полз, взлет, влет, телепортация и прочие виды. Передвижения запрещены. На столбах. Потерялась собака, кличка Пруха. Сука. Нашедшему обращаться по телефону, такому-то спросить лысого или кабана. Потерялся Ротвейлер. Нашедшему просьба руками не махать, в глаза не смотреть, резких движений не делать. Пропала собака. Смесь овчарки, лайки и дога. На ошейнике надпись «Спаниель». Продается кавказец. Девочка. Пропал боксер. Ошейник 200 баксов. Сука. Объявление на дверях клуба ясновидящих. Заседание ясновидящих переносится на завтра ввиду отсутствия света. На двери полуподвальной мастерской объявление на листе бумаги формата А4. Ремонт баянов и электробритв. Странные у мастеров совмещение профессий. Еще надо было бы добавить укорачивание брюк, переделка мебели, корректировка кармы и кастрирование сиамских котов. На двери дома в спальном районе Москвы. Всю осень и зиму на вашем доме Будут производиться фасадные работы методом промышленного альпинизма. Убедительная просьба. Веревки рабочим не резать. Надпись на кирпичной стене поликлиники над урной. Бросая мусор мимо урны, ты поступаешь очень дурно. На фонарном столбе. Кто купил шкаф? 27.04. месяца по улице Некрасова. Просьба вернуть вещи, в нем оставшиеся. Кто же может продать шкаф с вещами, не заметив? В Сестрорецке на газетном киоске требуется продавец газет и журналов в разлив. Вообще все было бы правильно и по делу, если бы разлив написали с большой буквы, потому как под Сестровецком есть поселок Разлив, тот самый, в котором Ленин строил свой знаменитый шалаш. В Турции в лавке товаров большая вывеска, написанная печатными буквами по-русски. Родственникам Путина скидка 80%. Стенд перед входом в магазин. Три объявления друг за другом. Без денег не входить. Сдачу не клянчить. Срочно требуются покупатели. Объявление на дверях Дворца культуры. В воскресенье состоится лекция на тему СПИД-ЧУМА 20 века. Билеты у распространителей. Объявление на столбе. Просьба тех, кто украл мой мобильный телефон 2 июня на стадионе труд явиться по адресу город Шуя, улица Вихрева, дом 72, спросить Николая и забрать зарядку к телефону, потому что без телефона она мне нафиг не нужна. Женское ателье приглашает на работу мужчину, способного гладить и пороть. В детском саду односменных детей забирайте не позже 5 часов вечера, удлиненных детей забирайте не позже 7 часов. Кисловодск. Музей живописи. Категорически запрещен вход с мороженными. Требуются на работу порядочные люди и офицеры. На военном складе. В ночное время склад охраняется собаками-офицерами. Стоянка машин обхожу стороной. Очень серьезное предупреждение. Стоянка охраняется животными. На картонке, приставленной к заднему стеклу автомобиля АК, машина охраняется клопом с педоносцем. В Челябинске найдены зубья, верхняя челюсть – потерявшему обратиться в сапожную мастерскую. Платформа «Челюскинец» – автостоянка для машин неподалеку от военного аэродрома. Администрация автостоянки не несет ответственности за упавшие на машину самолеты. На двери мастерской. Катаем валенки из шерсти родителей. Запись в книге отзывов в ресторане. Еда у вас очень вкусная, особенно хрен и сало. В японском ресторане Сотрудникам категорически запрещается Использовать палочки в корыстных целях в парикмахерской Производится окраска волос только головы Спасибо, что предупредили Очень хотелось подмышки покрасить Предупреждение, написанное от руки Магазин охраняют собаки из МВД На рынке Требуется продавец на мясо. В пиццерии. У нас сквозняк, держите деньги. В супермаркете. Умоляю, не хлопайте дверью, с полок падает товар. У входа в пельменную. Пельменная не работает по причине неимения уборщицы за пельменями. В Кисловодске над воротами. Ворота открываются внезапно. В оружейном магазине. Осматривая пистолеты, просьба в магазине из них не стрелять. При входе в универсам. Собакам вход воспрещен. Сочи. Пункт проката. Имеются акваланги на прокат. Стоимость одного часа 160 рублей. С запасом воздуха на 20 минут. Сочи. Магазин. При покупке более чем на 2000 рублей... Вы получите бесплатно бумажный пакетик. Пельменная в Молдавии. Четыре окошка для выдачи разных сортов пельменей. Над каждым окошком объявление. Пельмени с маслом, пельмени с уксусом, пельмени с мясом, пельмени вареные. 1974 год. В общежитии МАИ. Товарищи студенты, кто с кем хочет жить, запишитесь у коменданта. Москва, кольцевая дорога. Стоит милиционер. развощеки, бочкотелы. За ним объявление. Место для мусора. Памятка на бензоколонке в Челябинске. Сначала плати, потом вынимай. Памятка в караульном помещении воинской части При температуре воздуха ниже 40 градусов часовых подбирать согласно размеру валенок. В ЖЕКе. Расчетный отдел. Пенсию, алименты и увечья получают в кассе номер 2. Объявление в общежитии. Уважаемые господа студенты, не выбрасывайте мусор в окна. Его потом находят дети и надувают. На открытии горнолыжного комплекса на подъемнике объявление. С подъемников не прыгать. Выжившие будут строго наказаны. В Ростове, в Пастеровском центре. Принимаются укушенные собаками только Октябрьского и Ленинского районов. В Рижском политехническом институте после того, как Латвия стала независимой страной, студенты, не сдавшие латышский, повешены на втором этаже. На этикетке Портвейна. Срок годности 6 месяцев. Срок употребления не ограничен. Монастырь. Много туристов. На дверях табличка. Если ты устал от жизни мирской, войди в эти двери. А внизу кто-то приписал губной помадой. А если нет, позвони по телефону в таком то На мусорном баке около Дома культуры. Кто поставит здесь тачку, тот козел. Администрация Дома культуры. В бане на двери помойное отделение. Москва. Подъезд дома в спальном районе. Уважаемые дамы и господа, убедительная просьба – окурки, недобитые косяки, а также использованные шприцы выбрасывать в специальную консервную банку. Если вам плохо, уважаемые дамы и господа, выйдите из подъезда, выход на первом этаже. Первый этаж обозначен цифрой 1. Не выходите со второго. Это окно. Товарищи жильцы, берегите мусоропровод. Это ваш дом в котором вы живете. На двери. Звонить три раза, в скобках, без перерыва. В детском саду. Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии. Иван-город. Указатель со стрелкой. Магазин-дом 100 метров. Бегом 50 метров. На двери лифта в гостинице. Лифт служебный, опасный для жизни. Табличка перед лифтом. Прежде чем войти в лифт, убедитесь, что кабина находится на уровне вашего этажа. В лифте запрещается провозить грузы размером, превышающим размеры лифта. Из газеты «Днепровская неделя» объявление в разделе «Продаж» «Секонд-хенд». Не покупайте у посредников, обращайтесь к производителям. Объявление на кассе в парке. После ремонта карусель «Вихрь» находится на испытательном сроке. Билеты снижены на 30%. В физкультурном зале в школе. Нельзя без мата лазать по канату. В рабочей столовой. Одетые мужчины не обслуживаются. В другой столовой. «Поел и сам убирайся». Часто приходилось видеть магазинные вывески, из которых выпали буквы. На магазине фрукты и овощи осталось «ты» и «щи». В Крыму, в бассейне. Ценные вещи сдавать в гардероб. В гардеробе. За сохранность ценных вещей администрация гардероба ответственности не несет. Во всех музеях Питера объявление указ. Первое. Иностранные граждане. Цена билета. Второе. Студенты. Цена. И третье. Льготная категория населения. Инвалиды, дети, граждане России. Цена. В нотариальной конторе в Киеве по вопросам наследства обращаться после смерти. На кладбище. Цветы рвать только на собственных могилах. В одном из подмосковных бюро ритуальных услуг в витрине написали «Новогодние скидки, торопитесь». Этому похоронному бюро надо организовать совместное предприятие с фирмой, которая себя рекламирует девизом «Превратим вашу мечту в недвижимость». По всей видимости, это услуга киллера. Перед губернаторскими выборами во Владивостоке у входа на кладбище рекламный щит. Не ленись, вставай и иди на выборы. Но лучше всего чувствуется энергия нашего загульного народа, В объявлении в городе Череповце. Объявление было просто приклеено к фонарному столбу. У кого остался баян после 1 или 2 мая, просьба срочно позвонить до 9 мая. На рынке в мясном отделе. В продаже есть свиные головы. Кто хочет, тому можно разрубить рыло. В Калининграде на рынке. В продаже есть свежее мясо калининградских фермеров. На рынке в Ростове самодельный плакат. Не дайте себя обмануть в другом месте. Покупайте только у нас. В ларьке на рынке 1 января. Спиртных напитков нет. В скобках. Правда нет. В ларьке 2 января. Бутылки не принимаем. Умолять бесполезно. В Калининграде на рынке страшное предупреждение на ларьке. Ушла заряжать автоматы. Закрыт киоск. На записке всего одно слово. Отошла. А эта записка в окошке закрытого киоска. Ушла на обед. Вернусь завтра. В Иркутске на киосках. Ушла на пятнадцать минут. Время местное. Ушла на пятнадцать минут. Просьба не воровать. Закрыто. Понятно? в магазине самообслуживания не воруйте государство не любит конкурентов в ларьке в комсомольске на амуре распродажа сезонных товаров купальники плавки теплые носки весное объявление в газете яйца пасхальные крупные в скобках дай бог каждому в киеве объявление в газете нашей организации срочно требуется мужчина 700 гривен Женщины – 600 гривен, остальные – 500. Кто такие остальные? Беларусь, город Брест. Объявление. Приглашаем всех желающих на открытие нового кладбища. В кафе на стойке табличка. Чай у нас только в пакетиках. Мы за безопасный чай. В одном из баров Челябинска в платном туалете надпись Видеонаблюдение ведется с целью вашей безопасности. Юридические фирмы дают объявление в газету. Мы разделим ваше имущество после развода без вашего участия. Поможем ликвидировать ваше предприятие и предпринимателей. Эвакуатор везет в дребезги разбитую машину, эту мусорную свалку. Чудом осталось целым заднее стекло, а на нем наклейка с текстом «Тормоза придумал трус». В церкви прочитал «Требуются желательно верующие на свечи». Я путешествовал по Дальнему Востоку, на автобусной остановке объявления. Автобус на вокзал отходит примерно после обеда. В скобках не опаздывайте. Сочи, в Тире, каждый попавший в цель получает пулю. А это в Ялте. Зайди в тир и отстрели себе что-нибудь. В Сочи, в киоске, где ваши портреты переносят на футболки или на кружки, вывеска «Сделай подарок». Закажи своего друга, шефа, жену. На рынке объявления требуются шаурмовщики и бастурматоры. В продуктовом магазине категорически запрещен вход с собаками на роликовых коньках. Это в газете объявления. Сдается комната, 70 долларов с хозяйкой. На рынке. Продается половина поросенка в живом виде. Ну, это просто страшилка какая-то. Половинка поросенка живая, бегает по комнате. Требуются женщины на ход доги В школьной столовой. Тот, кто пьет молоко, будет бегать далеко. В другой школе тоже в столовой. Ученики. Не кидайте объедки в компот. Если вы его не допили, его будет пить вторая смена. В Киеве платный евротуалет. Ветераны войны обслуживаются бесплатно и вне очереди, по вторникам и четвергам. В Южно-Сахалинске на окошке водителя. Просьба в связи с временной контузией водителя показывать количество покупаемых билетов на пальцах. В автобусе рядом с сиденьем кондуктора. На сиденье кондуктора не садиться. И кто-то рядом приписал. В окно кондуктора не смотреть. В Новосибирске в аптеке. Кто купит две линзы для глаз, третья бесплатно. Наверное, для циклопчика одноглазого. На этикетке мясных консервов. При изготовлении этого продукта не пострадало ни одно животное. Человеческое мясо, что ли? Надпись на газетном киоске. «Осторожно, бьет током». И что главное, все, кто подходит, а я минут десять стоял, пока мне газету искали, трогают руками стену. На двери ржавого погрузчика масляной краской. «Погрузчик работает, металлолом не сдавать». В городе Сургуте на заборе очень философская надпись. «В смысле осмысления бессмысленности» «Смысл тоже имеет определенную осмысленность».